Глава 25. пятая «Моя очередь!» Я выскочила перед Терри, намеревавшемуся приступить к прохождению полосы. «Тебе же запретили!» — возмутился он. Но мне не было дела до его недовольства. Я как гончая взяла след приключений и не собиралась отступать. Надо сказать, даже подъем по веревочной лестнице оказался не так прост. Ноги скользили на влажной веревке, которая к тому же раскачивалась от каждого моего движения. Я взобралась наверх, когда к началу полосы подскочил пунцовый от гнева тренер Кирк. «А ну, спускайся, Лэнг!» — пригрозил он мне кулаком. «Конечно, тренер, спущусь с той стороны!» Просунул руку под пояс штанов и дотянулась до печати. Промокший костюм сменился боевой броней, а по телу пронеслась волна энергии, наполняя его мощью. Я подскочила на ноги, глядя на студентов внизу. Страха высоты не было и в помине, а чувство равновесия казалось чем-то естественным. Первая секция полосы представляла собой столбы, расположенные на расстоянии, по которым и предстояло преодолеть путь к следующим препятствиям. Я легко перескакивала по верхушкам столбов, почти не испытывая каких-то неудобств. Вот на второй секции пришлось попотеть. Она представляла собой сеть бревен и натянутых веревок, между которыми и приходилось лавировать. Далее шла секция свисающих сверху канатов и веревок, между которыми и нужно было перемещаться. Приходилось карабкаться наверх и перепрыгивать, словно сказочный тарзан. Руки соскальзывали по влажной поверхности, а одна веревка вообще оказалась обманной и оборвалась, когда я за нее схватилась. Благо, в последний момент я вцепилась в расположенный рядом канат, остановив падение. «Вот бы тренер посмеялся!» Пробормотала я, принявшись вскарабкиваться наверх. Броня хоть и прибавляла физических сил, но тело постепенно уставало. Наверное, потому что я не умела правильно распределять энергию. Следующее испытание предстояло преодолеть по тонким брусьям между раскачивающихся с разной скоростью бревнами. Пометуя об обманке прошлой секции, я сняла с пояса кинжал. Старалась двигаться осторожно, пробегая опасные зоны. но остановилась в последних двух метрах до конца испытания. Здесь два бревна раскачивались быстрее и одновременно. Когда они замерли в наивысшей точке, я рванула вперед, но не успела. Бревно задело плечо, опрокидывая меня назад. Природное упрямство сработало раньше здравого смысла. Я вонзила в бревно кинжал, вцепившись в него свободной рукой. Естественно, мой вес не помешал ему продолжить свое движение, а я так и повисла над землей, словно мартышка, постепенно соскальзывая. Сдаваться я не собиралась. Да и Лилит подсказала решение. Я вскарабкалась к краю бревна, когда оно достигло наивысшей точки, и оттолкнулась ногами, разворачиваясь через голову в воздухе. Мир пронёсся перед глазами. Я приземлилась на самый край площадки разделяющей секции. Несколько секунд отчаянно взмахивала руками, пытаясь поймать равновесие и не рухнуть вниз. Благо, грудь перевесила попу, и я благополучно выпрямилась. Пройдя по центру площадки, я устремила взгляд к последнему препятствию. Нужно было подняться на высоту десяти метров по почти вертикальной доске, опираясь на выступы и отверстия. Ругая свою импульсивность, я приступила к подъему. Подтягивание не самая сильная моя сторона, но здесь выходило неплохо. Так что, взмокнув и применив весь словарный запас ругательств, я достигла вершины стены, свесила ноги с обеих сторон и легла на нее грудью, переводя дыхание. «Молодец!» — похвалила Лилит. «Можно дальше? Я просто спрыгну». «Здесь не так уж и высоко. Можешь даже на крыльях слететь», — усмехнулась. Я произведу фурор. Приподнялась, оглядывая поле и здание Академии с высоты. Тогда и увидела, как к полосе отнесется Крис, облаченный в броню. «Натали, прыгай! Быстро!» Испуганно огляделась, пытаясь понять причину и одновременно перекидывая ногу через стену. От леса в мою сторону несся белоснежный сгусток энергии. Барьер, установленный вокруг территории штаб-квартиры, в этот момент стал видимым, заребил и вспыхнул, разрушаясь. Ко мне же понесся второй энергетический снаряд. Проверять возможности брони или собственного барьера я не собиралась, потому без раздумий сигануло вниз. Грохот взрыва оглушил, в спину ударил жар, когда пуля разнесла в щепки вершину стены. Следом я с глухим вскриком встретилась с матом. На секунду потемнело перед глазами от мелькнувшей боли. Но адреналин и злость бурлили в крови. Я вскочила на ноги, настороженно оглядываясь. Душой владело иррациональное желание схватить меч и нестись навстречу врагам. Но дралась я из рук вон плохо, а техника владения мечом была мне неизвестна. Передо мной выступил Крис, закрывая своей широкой спиной и держа пистолеты в руках. С обеих сторон от меня возникли Скотт и непонятно откуда взявшийся Джаред. В броне и с оружием в руках Миллер не походил на добродушного преподавателя. Джаред до сих пор вызывал страх, и ведь все из разведки. «Архангелы?» — спросила, прекрасно понимая, что на мою жизнь явно покусились не демоны. Да. сухо ответил Крис, взглянув на меня из-за плеча. «Ранена?» «Нет». Мой взгляд поднялся к пылающей стене. Что бы случилось, если бы не предупреждение Криса? Вряд ли броня выдержала бы такой удар. Архангелы пытались убить меня. Из-за покровительства Асмодея. Я обрела нейтралитет у демонов, но привлекла к себе внимание других врагов. Крис, наконец, развернулся ко мне. Кажется, почувствовал, что враги ушли. Вопреки ситуации, я залюбовалась им в боевом облачении. Черная матовая кожа плотно облегала его безупречное тело до самой шеи, открывая мускулистые руки в перчатках без пальцев. Сегменты брони выделялись линиями второго слоя кожи. Натали. Он сжал мои предплечья ладонями, пытаясь вернуть в бренный мир. Кажется, я слишком увлеклась разглядыванием. — Сними броню. — Я же говорю, все в порядке. Попыталась отказаться. Удар вышел знатным. Помятуя, что случилось после стычки с демоном в клубе, я меньше всего хотела испытать всю боль после падения. — Давай. Уже потребовал. — Хорошо. Прикрыла глаза, опустив руки, чтобы незаметно коснуться печати. Больно хлынула волной. Я вскрикнула, сжимаясь и оседая на землю на ослабших ногах. Крис подхватил меня на руки и куда-то понёс. Будто через туман я видела обеспокоенные лица брата и друзей, которые тоже отправились с нами. Я вцепилась в броню на груди Криса, ткнулась носом куда-то в районе его ключицы. крежетала зубами, силясь не отключиться. Хотя в этих объятиях я бы и не смогла. Как же от него пахло! Черт побери, что у него за одеколон? Смешок Криса сообщил мне, что фраза была произнесена вслух. Второй раз за наше общение я краснела при нем. Лилит хохотала так громко, что даже боль от ушиба начала отступать на второй план, сменяясь треском в голове. Крис внёс меня в знакомый медицинский кабинет. Мистер Берг сразу ринулся ко мне, распорядился посадить на койку. «Что произошло?» — уточнил он, как ни странно, у меня. «Падение с 16 метров с ускорением, правое плечо, и если начнете раздевать меня при всех, я вас не прощу». Только сейчас осознала, какое расстояние пролетело от того стало нехорошо. «Всем выйти!» — скомандовал мистер Берг, и помещение быстро опустело. После этого я позволила избавить меня от верхней части одежды. Док провел осмотр, сделал рентген. К моему удивлению, ни выбиха, ни переломов снимки не показали. Я отделалась лишь ушибами после падения, которое превратило бы любого человека в лепешку. Похоже, я все же неосознанно создала барьер, потому что вряд ли вкладывала в броню столько энергии. Мистер Берк обработал назревающие синяки, вручил мне и пиловую мазь, обрадовал уколом обезболивающего. И даже выписал больничный, но пользоваться им я не собиралась, ведь пропуски чреваты плохими оценками. Хотя больше хотелось отсидеться, ведь слухи вокруг меня только усилятся. Из кабинета выходила вполне бодрая. За дверью ждали друзья и несколько одногруппников, с которыми я успела выстроить ровные отношения. Их участие оказалось приятным. Крис, Скотт и Джаред пожелали мне выздоровления и ушли. Наверное, им предстояло отчитаться о произошедшем. Я же поковыляла к себе в комнату, вытаскивая смартфон из кармана, чтобы позвонить отцу. Он и так набирал меня уже три раза. Неровен час сам прибежит. Вечером, когда я валялась в кровати и чуть ли не выла от боли, мне пришло сообщение с незнакомого номера. Усталый разум долго пытался понять, что означает этот набор слов рядом с известным брендом. И только Google поиск пояснил, что это название одеколона, который безработной студентке, к сожалению, не по карману. Крис не забыл и напомнил о моем конфузе. Еще полчаса я валялась, взвешивая все «за» и «против», прежде чем написать простое «спасибо». И потом, зажмурившись, дописала. «И за то, что спас». Отправила и громко выдохнула. Когда я так нервничала при переписке? Да никогда. «Будешь должна», — почти мгновенно пришел ответ, заставивший меня встряхнуться и гадать о смысле этих слов. «Как ты себя чувствуешь?» «Ушиб, ноет, а в целом в порядке», — вдала себе хорошую мысленную затрещину, ругаясь за глупость. «Как раз пытаюсь заснуть. Спокойной ночи». «Нельзя. Нельзя переписываться с преподавателем, как бы сексуально они ни выглядели». «Спокойной ночи, Натали», — возник ответ, послуживший на этот вечер моим личным обезболивающим. «К сожалению...» В выходных, даже с подпиткой, недостаточно для того, чтобы избавить от столь серьезных ушибов. К тому же док жадничал и выделил мне обезболивающее только на ночь. Все разглагольствовал об упиловом привыкании. Можно подумать, меня постоянно ранит. Так что после не самого крепкого и полноценного сна на учебу я шла без энтузиазма. Сопровождающие меня весь день шепотки не прибавляли настроения. К обеду ушибы были невыносимы, и становилось очевидным, что больничным придется воспользоваться для пропуска пар по физической подготовке. Это было бы не так страшно, если бы не осознание того, что и свои тренировки придется отложить до лучших времен. Столовые шепотки и любопытствующие взгляды стали очевидными до тошноты. Хотелось скорее отобедать и свалить в свою комнату. Но на пути возникло новое препятствие. Я шла от раздаточной, когда кто-то толкнул меня в плечо. Спину пронзила болью, руки ослабли, и поднос с едой разлетелся по полу, обдавая брызгами мои любимые ботинки и штаны злоумышленников. Я наклонилась, прижимая руку к ноющему плечу и скрежетала зубами от боли. «Что ты себе позволяешь?» Резко выпрямилась. Боль только усилилась, но я не собиралась больше демонстрировать свою слабость. Двейн и тот усмехались, оглядывая свою работу. Мы знаем, кто ты, с победной улыбкой на губах заявил тот.